Глава третья. Золотая звезда. В небольшом зале на полсотни мест собралась значительная часть руководства отдела и почти все оставшиеся на текущий момент ветераны, включая тех, кто не принимал участия в боевых действиях. Скажем, Ксения Алмаз все это время занималась созданием и исследованием кристаллов, но должна была получить орден за заслуги перед Отечеством. Правда, лишь четвертой степени. Скромно, но все равно довольно почетно. «Никогда не была раньше в Кремле», — прошептала Ева. Кажется, это становилось ее новым девизом. Думаю, эти слова могли бы повторить и все остальные. «Никогда не любил массовые сборища». «Несколько зарядов куда-нибудь на потолок, и наш отдел нужно будет формировать практически заново». «Благодаря навыкам диверсионной деятельности и саперного дела, я даже прикинул, куда лучше было бы установить бомбы, чисто ради развлечения. В то, что в зал, где ожидается президент, смогут пронести взрывчатку, я не верил. Но это не помешало мне отправить Кира проверить все дополнительно». «Взрывчатки нет, босс!» Я специально натаскивал призрака на поиск такого рода вещей, так что теперь можно было успокоиться окончательно. Легкая паранойя прочно вошла в мою жизнь, став неизменным спутником. Психические проблемы того или иного рода наблюдались у большинства игроков, и мы регулярно общались со специалистами, проходили тесты и кушали таблетки. Если посмотреть со стороны, то наша психологическая устойчивость была удивительна. Минимум самоубийств, не так уж много попыток забыться в наркотическом угаре или утонуть в море алкоголя. Нет, все это случалось, но далеко не так часто, как можно было ожидать. По одной из теорий, система воздействовала на неофитов, не давая окончательно поехать крышей или направляя наше безумие в нужную сторону. В любом случае, даже НАТО, сидевшая через кресло от меня сразу за Евой, практически пришла в себя. «Не до конца. Бесследно пребывание на грани смерти не прошло, но, по крайней мере, в истерику на пустом месте больше не впадало и могла общаться адекватно. Правда, и былой улыбки на ее лице было не видно. Они ведь не собираются показывать нас по центральным каналам? Не беспокойся, ты прекрасно выглядишь и без макияжа», — машинально отшутился я. «Да и форма тебе идет». Я и так это знаю, кивнула Ева, но все же я пока еще не готова к всемирной славе, и вопрос был не о моей прическе. Ладно, ладно, хмыкнул я, награждение закрытое, так что ничего лишнего утечь не должно, но если опасаешься, то надень назад свою маску. Несмотря на закрытость церемонии, всем сотрудникам отдела выдали маски, но их ношение носило рекомендательный характер. Ева свою сняла, едва только усилась в кресло, я и вовсе не надевал. «Лично мне прятаться уже поздновато, в сеть утекло достаточное количество видео. Уже сейчас мое лицо красовалось на тысячах сайтов, посвященных супергероям. Сбор досье на нас стал увлечением немалого количества людей, значительная часть из которых находились вне юрисдикции российских судов». За большой вклад в обеспечение безопасности страны и многолетнюю добросовестную службу подполковник Ильин Владимир Геннадьевич, исполняющий обязанности начальника особого отдела ФСБ, награждается орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Награда могла быть и выше, но потеря резервного отряда вызвала немало шума и съела значительную долю заслуг. Тем не менее, повышение и последующее награждение сами по себе означали, что ошибку простили. Генерала Шишкина, который до недавнего времени был формальным начальником отдела и проявил ненужную инициативу, отправили в почетную отставку. «Мои поздравления!» — искренне улыбнулся я, когда подполковник сел на соседнее кресло. «Возможно, мы еще не стали друзьями, но явно нашли взаимопонимание, и тот факт, что теперь над нами лишь президент», и боги, хаос их возьми. Благодарю. Настоящую храбрость проявил капитан ФСБ Иванов Василий Николаевич. За выдающуюся храбрость, верность Отечеству и... Несмотря на растущую известность, большая часть моих похождений составляла государственную тайну, так что формулировки приказа были нейтрально-казенными. Впрочем, я и сам не смог бы точно сказать, за что именно меня награждали. За действия в городе гоблинов, когда я не только выжил сам, но и помог выжить сотням игроков? За общее руководство боевыми группами? За деятельность по исцелению нужных государству людей? За миссию в Болгарии и уничтожение проекции алтаря? За действия в Японии? За спасение НАТО и захват подземелья? По совокупности, я полагаю, В отличие от СССР, где награду можно было получить несколько раз, в России ее выдавали единожды, вне зависимости от степени заслуг. И вручали не слишком часто. За 30 лет число награжденных не дотянуло и до 1200. Мой номер был 1132, но, полагаю, ситуация скоро изменится. Стране нужны герои, а в смутные времена возможностей совершить подвиг гораздо больше. «По праву заслужил золотую звезду, героя России!» «Внимание! Ересь! В мире появился первый храм Гуаньюя!» Я почти вздрогнул, настолько неожиданным оказалось сообщение. Появление храма было явно важнее церемонии, но... «Твоя очередь!» — шепнула Ева. «Не похоже, чтобы она получила подобное оповещение». «Да, спасибо». «Я встал, сохраняя невозмутимый вид. Кажется, мне требуется допинг». «Активировать холодный разум? Да? Нет?» Мир сразу стал на порядок проще. Сейчас нерационально беспокоиться о посторонних вещах, шоу должно продолжаться. К президенту, неприметному мужчине лет 50 с небольшими залысинами, подошел один из сотрудников администрации, неся на подносе саму медаль и тут же отошел в сторону. рационально, притвориться, что все нормально. Чеканить шаг, изображая вояку, я не стал, регламент этого не требовал, и, подойдя достаточно близко, пожал протянутую президентом ладонь. Фоном раздались аплодисменты зрителей, рукопожатие было четко выверенное, достаточно крепкое, но не чрезмерное. Так же, как и мое ответное. Сегодня президенту предстояло пожать немало рук, что чревато производственной травмой. Предлагать помочь с исцелением или тем более активировать его без разрешения я не собирался. Подобные вещи нужно согласовывать заранее. Даже странно, что он так и не воспользовался своим положением в личных целях». «Благодарю за службу, капитан». Президент под торжественную музыку прицепил к лацкану моего мундира «золотую звезду». «Рад, наконец, познакомиться лично». «Служу России», — кивнул я. Сейчас, под холодным разумом, это прозвучало убийственно-серьезно. «Внимание! Ересь! В мире появился первый храм Геры!» На моем лице не дрогнул ни один мускул. Реакция могла выдать меня, а значит, была нерациональна, как и попытка поставить в известность руководство. Мы повернулись к камерам, позволяя заснять этот торжественный момент для истории. Позже будет рационально взять фотографии, их можно будет повесить на стену своего кабинета. Безвкусно, но это своего рода артефакт плюс пять к уважению, дающий понять, что хозяин вхож в самые верха. Сторонние мысли ничуть не помешали мне воспользоваться возможностью и оценить реакцию зала. Большая часть присутствующих игроков никак не показали, что заметили происходящее, но вот Ева мне показалась слегка нервной. Да и улыбка на лице второго последователя древнегреческой богини Спартака выглядела приклеенной. Рационально предположить, что сообщение о появлении храма видит только тот, кто принадлежит к правильному культу. На данный момент культу Геры или Гуаньюя. Изначально в группе было двое сторонников китайского бога, но и Китсуна, и Зоро сгинули вместе с резервным отрядом, и не похоже, чтобы остальные были в курсе происходящего. «После приема вас проводят ко мне», — сказал президент. Я кивнул, машинально вернулся на свое место и посмотрел на Еву. «Что-то не так? Ты выглядишь нервной». «Нет, все в порядке. Просто голова слегка заболела. Скоро пройдет». Сейчас я был практически уверен, что это отговорка, но какой смысл ей скрывать произошедшее? Боги желают сохранить появление храмов в секрете или просто рациональная осторожность? Давай помогу. Я дотронулся до нее ладонью и выпустил волну исцеления. В моем случае аргумент в виде головной боли не сработает. «Спасибо», — кривовато улыбнулась Ева, — «все прошло». Критический момент я миновал, так что оставаться в этом состоянии дальше было нерационально. Деактивировать холодный разум? Да? Нет? Мир вернулся к нормальному состоянию, но не сказать, чтобы это пошло мне на пользу. Мысли крутились, пытаясь из самого минимума деталей составить единую картину. Тот факт, что в мире появятся храмы, а не только их проекции, грозил новыми потрясениями. но гадать о последствиях сейчас бесполезно. Она ведь из золота? Само собой. Я задумчиво потер медаль пальцем. Высшая государственная награда давала мне ряд привилегий, полный список которых я назвать затруднялся. Приличная пожизненная пенсия, право не платить ряд налогов и сборов, первоочередное медицинское обслуживание и торжественное погребение за счет федерального бюджета. Последнее, особо вдохновляющее. За храбрость, проявленную при выполнении служебного долга, младший лейтенант ФСБ Башкуев Дархан Владимирович награждается Орденом Мужества и Орденом за заслуги перед Отечеством Четвертой степени. К трибуне подошел хан, на лице которого явственно читалась гордость. Как ни странно, Бурят был настоящим патриотом нашей Родины. Да и я сам, несмотря на внутренний скепсис, тоже чувствовал душевный подъем. наши действия оценили на самом высоком уровне. Внимание, ересь! В мире появился первый храм Одина. Третий. Среди присутствующих в число его последователей входили кузнец и пионер. Для них произошедшее явно стало сюрпризом, но особо суетиться они не стали. Если бы я не знал, куда смотреть, то вообще бы ничего не заметил. Теперь же окончательно убедился в своих предположениях. Как интересно. Настоящую храбрость проявила старший сержант ФСБ Чекунова Наталья Богдановна. Рискнув жизнью ради того, чтобы спасти товарища, она получила тяжелые ранения, лишилась руки и лишь чудом осталась жива. Она по праву заслужила золотую звезду Героя России. На трибуну вышла НАТО, оправившаяся достаточно, чтобы приехать сюда лично. Вместо правой кисти у нее был временный протез, но обошлось без неловкостей. Президент сходу протянул левую руку. «Бедняжка, она это заслужила». «Вполне». Я первым захлопал в ладоши. Несмотря на то, что во многом награждение было обусловлено морально-практическими соображениями, НАТО вполне заслуживала этого высокого звания. Даже отбросив всю цепочку ее злоключений, в госпитале она вызвалась выступить приманкой, чтобы спасти жизнь товарища, офицера. И пусть в итоге Сазан погиб при отходе, это ничего не меняет. К тому же она была готова открыть лицо и тем самым могла поработать на пропаганду. Если она вернет свою руку, это немало поднимет престиж отряда. Внимание, ересь! В мире появился первый храм Шивы. Четвертый. Прямо как грибы после дождя. Из сторонников индуизма в нашем отряде был лишь филин. Он сидел слишком далеко, так что разглядеть подробностей я не мог, но в том, что он получил сообщение, я практически не сомневался. Настало время для выводов. На данный момент минимум шестеро членов отряда оповещены о храмах, но никто из них не торопится поделиться информацией с товарищами. «Возможно, ждут окончания церемонии, но события достаточно важные, чтобы сказать хотя бы соседям. Получается, я был прав, боги попросили не распространяться о происходящем. Куда более вероятный расклад, чем если бы игроки решили таиться по собственной воле. Может быть, у них и координаты есть? Потому что у меня был только сам факт появления, где их искать непонятно». За выдающуюся храбрость при выполнении воинского долга... Награждения шли потоком, так что к концу я слегка подустал. Помимо ветеранов и руководства, сегодня награждали многих участников японской экспедиции. Адмирал Волков, командующий экспедицией, например, получил орден Нахимова. Награды достались многим членам группы прикрытия, включая моего адъютанта. Ему дали звание заслуженного работника лесной промышленности. Шучу. всего лишь скромную медаль за отвагу, как и остальным лесорубам, хотя бензопилами им пришлось помахать немало. Вообще, подготовка к этому событию изрядно обогатила мое знание государственных наград. Особо запомнился Брежнев, у которого их было далеко за сотню. Среди награждаемых были и водолазы, в том числе те, с которыми работал лично я, причем не полным составом, еще двое погибли позже и свои награды получили уже посмертно. Увы, потери среди этой категории участников экспедиции были крайне высоки, стоит узнать, не нужна ли кому-то из них медицинская помощь. Так что еще пятеро стали героями посмертно. Сегодня государство было щедро. Возможно, мертвецам это было неважно, но у большинства из них имелись семьи и коллеги. Через два часа церемония наконец завершилась, и мы прошли в банкетный зал. Те, кто захотел, конечно, но у меня никакой возможности увильнуть от этого мероприятия не имелось. Приятно было познакомиться, Василий Николаевич. И мне тоже, Фёдор Дмитриевич, извините. Я дружелюбно кивнул очередному депутату, покидая их группу. Фуршет по случаю награждения лично меня лишь утомил. Приходилось не столько есть, сколько общаться. Уж слишком много желающих оказалось пожать руку герою, перекинуться парой слов и сунуть визитку. По правилам этикета требовалось раздать в ответ свои, так что увесистая пачка, заготовленная заранее, подходила к концу. Пообщался я с боевыми товарищами, но тема храмов ни разу не всплыла, окончательно укрепив меня как в верности выводов, так и в решении молчать. Я заметил неподалеку Еву в компании какого-то смазливого офицера и направился в ее сторону. При моем приближении он кивнул и отошел в сторону. «И тебе не стыдно?» — хмыкнул я. «Бросить меня одного?» Первое время девушка весьма активно участвовала в общении, но в конце концов сбежала, оставив меня на растерзание стервятником. «Ни капельки», — помотала она гривой. «Лейтенант Ковальский был очень мил в своем желании затащить меня в постель. Угощайся, это вкусно». «Вот подлец», — хмыкнул я. «Но я его понимаю. Я взял шпажку с нанизанной на нее едой». Аллергии у меня нет, так что разбираться, что именно попалось, я не стал, просто запихав это в рот, запив из бокала шампанским и проглотив. И правда вкусно, жаль только ма... Внимание, ересь, в мире появился первый храм великого сета. Ла, я проглотил еду. Пятый, осталось только двое. Интересно, порядок их появления что-то значит? Хотя шли они с разрывом, но слишком малым, чтобы его всерьез можно было счесть случайным. лицо либо сговор, либо конкуренция. Хотя среди новичков был как минимум один последователь сета, среди присутствующих таковых не имелось, так что можно уже не отслеживать реакцию. Да и зачем, если в своих выводах я и без того достаточно уверен. Разве что убедиться, что никто из них не соврал при составлении анкеты. Пожалуй, нужно будет запросить записи с камер. «Вот это тоже вкусно», — поделилась опытом Ева. «Я с готовностью взял новую шпажку. Все же есть что-то извращенное в том, чтобы есть канапе, когда чуть дальше стол ломится от мяса. Сходить, что ли, пока есть время?» «Действительно, неплохо», — оценил я, доживав. «Но этого мало, чтобы купить прощение. Тебе придется протрезветь». Я дотронулся до девушки и выпустил волну исцеления, прогоняя хмель. Последнее время это было весьма востребованное свойство. «Пф», — ничуть не расстроилась она. «Так даже лучше. Теперь я смогу выпить больше». «Не увлекайся», — хмыкнул я. «И если этот поляк вернется, то передай ему перчатку». «И еще то, что он трус и подлец?» «Зачем? Об этом факте он и сам знает. Поэтому дуэль, похоже, не состоится». Легкая пикировка позволяла слегка расслабиться. Я подцепил сразу несколько шпажек и заработал челюстями. Выдавшейся паузе стоило воспользоваться. Господин Иванов? Да, я повернулся, привычно улыбнувшись. Однако это был не очередной человек, желающий стать моим другом. Президент ожидает вас. Капитан Иванов, по вашему приказу прибыл. На этот раз я предпочел действовать официально. Передо мной был верховный главнокомандующий, а показать свою независимость можно будет и позже. «Не нужно. Сегодня вы здесь не как капитан ФСБ, а как человек, обладающий властью над интересной нам территорией. Присаживайтесь». Я не стал спорить и внешне расслабился, заняв место напротив, положив руки на стол и всем своим видом выражая внимание. «Что насчет паразитов? Я читал отчеты. Вы не видели их в Кремле?» Я покосился налево, где над плечом президента завис Кир, подсматривая, что именно он делает. Защита высшего руководства страны от подобного рода призрачных угроз была налажена слабо, и с этим определенно следовало что-то делать. Входящих посыпали солью, а затем смахивали ее щеткой, но это было скорее фикцией, чем реальные меры обеспечения безопасности. К слову, запись нашей беседы велась, микрофоны Кир нашел почти сразу. Нет, на данный момент все спокойно, ни на одном из тех, кого я видел, паразитов нет. Это радует, кивнул президент. Тогда перейдем к делу. Если верить этим бумагам, то гоблины уже провели референдум и единогласно выразили желание войти в состав Российской Федерации? Само собой, никакой нужды в референдуме не было, на осколке царила тирания, но аналитики решили оформить все по правилам. «Бумажки такого рода придают происходящему легальность, и я не собирался нарушать правила игры. В конце концов, для меня важно произвести правильное впечатление». «Это действительно так». «И все же сто процентов», — президент скривился, «неужели никто не высказался против?» «Если кто-то и был против, то в текущей ситуации высказать возражение открыто мог бы только клинический идиот». Такие в подземелье не выживали. Уровень жизни гоблинов крайне низок. Полученные дары и рассказы о нашем мире их впечатлили. На данный момент у народа Мордора нет более горячего желания, чем войти в состав России и приобщиться к нашей культуре. «Я слышал об этом», — сказал президент. «И все же, подобные цифры излишни». «Довольно странное требование». Но у меня создалось впечатление, что сейчас меня проверяют и оценивают на тему дальнейшего сотрудничества. Полагаю, старейшины слегка перестарались, желая нам угодить. Вероятно, истинная цифра будет чуть ниже — 76%. Я использовал голос владыки, отправив гоблинам новые инструкции о том, какие цифры им требовалось проставить в историческом документе. Ответа они дать не могли, но я не сомневался, что Уль справится и внесет изменения в самые сжатые сроки. Хорошая цифра. Демократически выверенная. Текущая версия договора вас устраивает? Внимание, ересь! В мире появился первый храм Кецалькуатля. Да, односложно ответил я, шестой. Келе у нас из старичков служил лишь варлок. Хорошо. кивнул президент, существование осколка – государственная тайна. Провести присоединение через Государственную Думу и Совет Федерации невозможно. Поэтому вчера был принят особый закон, позволяющий мне, руководствуясь интересом и безопасностью страны, единолично принимать ряд ключевых решений, включая присоединение новых территорий, находящихся за пределами земной юрисдикции. Закон о восстановлении монархии, как назвала его оппозиция. Впрочем, их недовольство было чем-то вроде закона природы. Что бы ни делали власти, они всегда будут делать это неправильно. Даже если, заняв их место, оппозиционеры будут делать ровно то же самое. Что поделать, таковы правила игры. И подчиняясь этим же правилам, слова нужно было подбирать осторожно. Присоединение новых территорий, все же высказал я умеренные возражения, Не слишком ли откровенно? Американцы недавно приняли схожие поправки. По нашей информации, они собираются объявить САР своей колонии. Уже подготовлен флаг и, соответствующая случаю, историческая фраза. Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества? Вроде того. Судя по тону и легкой улыбке президента, с подходом я угадал. Вернемся к нашему вопросу. Как вы смотрите на то, чтобы основная карта хранилась в государственном хранилище? Категорически против. Однако я готов передать наследникам шесть из семи резервных карт, что позволит минимизировать риски потери стратегического объекта, особенно после того, как мы развернем там базу и на защиту сердца заступит одна из военных частей. Объяснять, как и почему, я не стал. Если будут вопросы, то мне их зададут. А в целом вопрос президент изучал. И вновь угадал. Разумно. Мне нравится ваш конструктивный подход. Значит, вариант два. Он достал из стопки одну из папок и протянул мне. Черновые варианты я уже видел, но не поленился перечитать его, проверяя формулировки. Особая автономная область, расширенные права, специальный режим... За мной закреплялся пожизненный статус владыки, позволяющий мне сохранить трон. Осколок становился ассоциированным государством в составе Российской Федерации. По сути, современная форма вассалитета. Провернуть это позволил прецедент с республикой Татарстан, которая в свое время сумела добиться особого статуса, пусть даже к текущему моменту это был скорее некий юридический казус. Форма правления в договоре четко не называлась. Для монархии не хватало наследственной передачи власти, а для республики ее сменяемости. Термин «монархическая республика» подходил неплохо, но не являлся юридическим. Так что в итоговой версии фигурировало нейтральное слово «осколок», а особенности были указаны отдельной главой. формулировки пунктов 4 и 7 слегка неточны. Я намеренно потратил на чтение вдвое больше времени, чтобы не создалось впечатление формального отношения. И сейчас придрался к мелочам, которые, однако, потенциально могли вылиться в проблемы. Если ты не защищаешь свои права, то никто не будет их уважать». Президент молча кивнул и вытащил новую папку. «Еще одна проверка?» «На этот раз все верно», — кивнул я через некоторое время. Новую версию я прочитал даже внимательнее, чем первую. Когда подписание? Через час. Не вижу смысла тянуть. Старейшина Уль готов? Конечно. Думаю, нам предстоит еще немало поработать вместе. Предлагаю перейти на «ты» и в неформальной обстановке называть друг друга по имени. Это будет для меня честью, Владимир. Мы пожали руки. И почему-то у меня было впечатление, что я добился, если не идеального исхода этой встречи, то чего-то близкого к этому. Но о появлении в нашем мире храмов я собирался сообщить позже, в менее прослушиваемом помещении. «Начинается церемония подписания», — прозвучал голос с небес, или, если отбросить неуместную иронию, из динамиков. «Двери открылись, и мы вышли в полупустой зал, заняв места за столом. Сегодня среди зрителей были только избранные, ветераны нашего отряда, несколько офицеров, политиков и четверо гоблинов, которых я так и не вернул на родину. Почетные гости. И, кстати, двоим из них пора садиться на диету». «Президент Российской Федерации Иванов Владимир Николаевич». Владыка осколка номер 1 миллион 29 тысяч 424 Иванов Василий Николаевич Верховный старейшина народа гоблинов Уль Небольшая театральная пауза, чтобы возможные зрители могли осознать величие момента Подписывают договор между Российской Федерацией и осколком номер 1 миллион 29 тысяч 424 о разграничении предметов ведения, взаимном делегировании полномочий и ассоциации в Российскую Федерацию. мордер остался в качестве кодового названия объекта, но в бумагах решено было использовать номер. Я поставил подпись, и Ева, забрав мою папку, передала ее гоблину. И она еще говорила, что не стремится к всенародной славе. горгона одна из игроков отдела, положила передо мной новую с именем Гоблина на системном языке. Старейшина был грамотным, но его почерк оставлял желать лучшего. Папка вновь исчезла и появилась новая, ее положил передо мной Хан. В обычных случаях подобным занимались члены администрации президента, но сейчас церемония была тайной, здесь уже были две подписи, так что мне оставалось лишь поставить последнюю, свою». и образование в составе Российской Федерации нового субъекта». Речь закончилась ровно в ту секунду, как мы поставили последнюю подпись. Помощники забрали папки, заиграл гимн, и мы встали, смотря на зал. Десяток секунд, и музыка затихла. Стоп-камера, мотор, снято. «Внимание, ересь! В мире появился первый храм Инди!» горгона за плечом президента вздрогнула в нашем мире появился седьмой из храмов и вероятно последний на сегодня